«А какой-нибудь другой выход отсюда есть?» – поинтересовался он. «Для меня полно, но такой жиртрест, как ты, ни в жизни не пролезет», – ухмыльнулся двинутый крошка Артур. «Придется тебе чуток понырять». «Что? Нырнуть туда?» «Да не беспокойся, там не утонешь». «Ты уверен?» «Ага, но вот задохнуться легко, поговорку помнишь, но когда ты по уши в этом самом, да еще без весла». Что, кто-то до меня уже здесь плавал? Это все из-за скотобоин, авторитетно заявил двинутый крошка Артур. Сам понимаешь, догадываясь о своей участи, скотина немного нервничает, ну и очень хорошо понимаю. За дверью послышался громкий скрип. Колонн вскочил на ноги. Дверь открылась. Ярко освещенный проем целиком заполнила громадная фигура. На колонну уставились два пылающих треугольных глаза. Тело колонны, которое, несомненно, было намного разумнее, чем мозг, который им якобы управлял, среагировало моментально. Быстренько освоив адреналин, который начал поступать со стороны мозга, оно подпрыгнуло на несколько футов в воздух и, летя вниз, одновременно выбросило вперёд оба кованных башмака. Вековые наслоения грязи и проевшие железо ржавчины не выдержали. Колонн провалился. К счастью, тело колонны предусмотрело и это, зажав себе нос до того, как врезаться в зловонный поток. «Чавк», — сказал тот. Многие люди, оказавшиеся в воде, начинают бороться за дыхание. Сержант колонн боролся с дыханием. Об альтернативе было страшно и подумать. Наконец он вынырнул, во многом благодаря выталкивающим свойствам газов, что образовались в потоке при его падении. В нескольких футах от сержанта вспыхнуло голубым пламенем свеча, двинутого крошки Артура. Кто-то, приземлившись на шлем, больно пришпорил уши колонны. Направ давай и вперед!» Полувплавь-полувброд колонн начал пробираться сквозь вонючую массу. Страх придавал ему сил, Позже страх заберет должок и с большими процентами, но сейчас он помогал. Колонн с такой силой пробивался сквозь поток, что позади него оставалась канавка, которая снова заполнялась лишь несколько секунд спустя. Сержант не останавливался до тех пор, пока не ощутил, что давление на грудь вдруг ослабло. Он нашарил в темноте каменный бортик и с сопением уцепился за него. «Че это было?» — спросил двинутый крошка Артур. голем выдохнул колонн. Он попытался перевалить свое тело на бортик, но это не получилось, и он плюхнулся обратно. «Эй, я, кажется, что-то слышал!» — вдруг сказал двинутый крошка Артур. Сержант колонн вылетел из потока, подобно какой-нибудь ракете вода-воздух, не с громким шлепком приземлился на бортик. «Да не, наверное, просто показалось», — изрек двинутый крошка Артур. «Слушай, двинутый крошка Артур, а как тебя зовут друзья?» — пробормотал колонн. «Не знаю, у меня их нет». Странно, ни за что бы не подумал.